глава 30 Как же тяжело с этими людьми пронеслось в моей голове, когда я вошел в комнату в своем общежитии. Почему именно к этому клоуну я заселился? Я зашел в тот момент, когда этот полупридурочный пацан тыкал палкой, которую и рубил не так давно, выбивая из нее щепки. В общем, он тыкал ею в ножны, где был мой клинок на моей кровати. Делал он это явно из не самого здорового интереса. Когда я зашёл, он и не заметил меня, продолжил заниматься своей ерундой, и в конечном итоге я громко хлопнул дверь, от отчего Мефодию аж поплохело. Он дёрнулся, отлетел от моей кровати, ударился затылком об свою тумбу. Противно зашипел и оскалился Придурок! Так и сдохнуть можно! — злобно пробасил то ли он, то ли его второе я. «Так ты бы его в руки взял», — улыбнулся я. «Зачем палка-то тыкать?» «Ты что, издеваешься?» — очень удивлённо забормотал Мефодий. «Чтобы умереть тут же!» «В каком это плане?» — удивился я. «Я бы тебя не убил уже точно». Мефодий встал, потёр ушибленное место и тут же заявил. «Вот у тебя хорошо получается под дурачка косить», — заверил меня он. «Будто бы не знаешь, что она и убить меня может, защищая владельца». «Хм... Полезная информация». «Это что, получается, я могу его просто дома оставлять?» «И почему ты его с собой не берешь?» — искренне удивился Мефодий. «Разве не знаешь, что по законам и правилам свое оружие ты везде должен таскать с собой, даже на занятия?» «Что-то я не видел, чтобы остальные носили с собой семейные клинки и пики», — парировал я. «Что-то ты выдумываешь». Вместо ответа Мефодий просто молча взял свой кинжальчик и прислонил его к ноге. Тот пропал спустя мгновение. А стоило Мефодию прикоснуться к бедру, как кинжал сам по себе оказался в его руке. «То, что ты ненормальный и опасный тип, мы понимаем», — грубо сказал он. на что бы ты был тупым, прикидываешься специально, хочешь узнать, что я могу и на что способен? Ты что, убить меня хочешь?» Вместо ответа я подошёл к своей кровати, схватил клинок с ножнами и вышел в коридор а уже там, не совсем понимая, что Мефодий сделал, просто прислонил меч в ножнах к ноге, и вуаля, тот и пропал. «Магия!» — прошептал я, не веря своим глазам. Окоченелый труп студента Маргарита просто решила прикопать в своем же подвале в катакомбах под академией. А вот шар синей энергии для неё стал глотком свежего воздуха. Несмотря на то, что убийство студента, а точнее, его пропажа не останется незамеченной, она прекрасно понимала. Синий бы себя всё равно рано или поздно показал, и тогда её план был бы невыполним. Когда последняя горсть земли была утрамбована, она вернулась к столу, где они сидели до этого, и с каким-то вожделением принялась рассматривать синий шар. Энергия внутри представляла собой дым, который клубился и манил, но на самом деле это являлось душой синего демона, точнее, душой сильного синего демона. О чем еще можно было мечтать такой, как она? «Веками меня не воспринимали всерьез», — вяло улыбнулась Маргарита. «Веками!» Мне осталось только укрепить свою душу и получить сильного мага на обед. Этого она положила руку на шар. Должно быть достаточно, чтобы вернуть демонам былое величие. Понимая, что сейчас для нее питание выльется в очень серьезные испытание, она прикусила губу и положила вторую руку на шар. В этот же миг все тело дернулось, как от электрического разряда. Ладони прикипели к шару, и она закричала. Нечто страшное, мощное и неземное начало поглощать ее изнутри, пытаясь заменить владельца тела. Только вот это нечто не было готово к тому, что Маргарита далеко не третьесортный демон. Минута, а может две, понадобилось синему дыму, чтобы перекочевать из полусферы в тело одержимой. Еще две усвоятся, и еще две, чтобы, наконец, понять, что это не он, синий, решил поглотить душу и захватить тело, а наоборот, его поглотили. Со сдавленным криком Марго отнялась от уже прозрачного стеклянного шара и не мигающими глазами, где один был синим, а второй, красный, закричала. Прискорбно. Глаза Маргариты вернулись в прежнее русло. «Чего-то не хватило». В следующий миг в её мозгу врезалась картинка. Точнее, мысли, и далеко не её. Она услышала синего демона внутри и резко сорвалась со своего места. Не обнаружив на столе ни одного листика, начала скрести когтем по столешнице, вырисовывая символы и местность. «Что же ты такое?» — прошептала она спустя некоторое время, оценивая масштаб того, что она выцарапала. «Нечто высшее?» Ответа, разумеется, не было. Но, тем не менее, догадка пришла сама собой. Это была карта. Карта, которая вела к величайшему существу из другого мира, которая уничтожала целое столетие каждого красного демона одного за другим. «Значит, вы вернулись», — хмыкнула она, рассматривая изображение рыбы-капли. «И как же мне и тебя сожрать?» Обещанных денег я так и не получил. Следующим днем, когда начались занятия, я не постеснялся подойти к Адольфу Брониславовичу, чтобы задать вопрос на эту тему. Только вот академик сказал, что сумму я получу вечером от лекаря, но что-то в его взгляде мне не понравилось. То ли он пытался меня обмануть, то ли он просто-напросто позабыл, о чем они сами со мной договорились. Тем не менее, это было не последней проблемой. Я встретился с Варварой, которая собиралась уезжать из Академии. И встретился непосредственно перед парами. Куда собралась, я не мог не отреагировать. Все же мы чуть-чуть общались. Получила оружие и все, домой. «Я ничего не получила», — недовольно ответила она. «Отказалась, чтобы не помереть». «Помереть?» — удивился я. «Сомневалась в своих способностях?» «Зря». Испытание не такое уж и сложное оказалось. Девушка посмотрела на меня, цокнула и недовольно покачала головой. «Надеюсь, мы еще встретимся», — спокойно пробормотала она, хотя на ее лице явно читалась обида за мои последние слова. «И встретимся не врагами, а такими же друзьями». Меня немного позабавил такой контекст. Я кивнул, улыбнулся и, обходя графиню из Эстонии, направился на занятие. А вот на кафедре было воистину жарко. Занятия никак не могли начаться по одной простой причине. Не было преподавателя, зато были солдаты и кто-то в странной форме. Когда студенты заполнили пустующие места, мужчина, который стоял в окружении солдат в синей фуражке, немного о строгом солдатском, я бы сказал, костюме, громогласно заговорил. «Доброе утро, уважаемые студенты МАВА!» — поприветствовал он нас. «Меня зовут Артемий Кромк. Я полковник внутренней разведки города Волгограда». Студенты вмиг заткнулись. Голдёж прекратился, а обстановка накалилась. Я не мог не заметить, как некоторые студенты паникли, а кто-то точно побледнел. Словно этот человек был каким-то страшным персонажем. В стенах вашего заведения приключилась страшная беда. Пропал студент с проклятым оружием. Некий... Он повернулся к солдату, и тот протянул Артемию бумагу. Александр Бачихин, третий классник, наследник главенствующей в городе семьи Бачихиных. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем, следует незамедлительно мне об этом доложить. Никто. Просто никто даже рта не открыл. Я повернулся к Мефодию, который как-то злобно смотрел на меня и не мог не спросить. «Чего ты так пялишься на меня?» Победа тут же выставил пальцы перед губами, показывая мне, чтобы я говорил тише. «В чем дело?» «Это студент, который вышел перед тобой и пропал, не дойдя до главного корпуса», — прошептал он. «Его начали искать, когда шар поздно сработал. «Вас же проверяли на одержимость». «Ну да», — протянул я. «А чего?» «Так вот, когда он коснулся шара, сначала ничего не показало, но стоило ему уйти, как шар загорелся синим. За ним тут же выдвинулись другие маги, я видела лично. И сейчас начнётся проверка всего, что только возможно. Такие одержимые, как Бачихин, опасны для любого живого». Хм, любопытная информация. «Это поэтому меня так досконально проверяли?» Марго всю ночь общалась с духами своего мира. Демоны оказались очень открытыми личностями, особенно когда на связь выходит такая, как она. Первый испытательный зал был самым настоящим кладбищем для красных демонов, и здесь было с кем пообщаться. Например, она узнала, что действительно были сподвижники пришествия капли, о которой твердили не только демоны, но и убийцы-маги этого мира у которых тоже были легенды о эпическом поединке. И еще она узнала одну немаловажную вещь. Ей нужно уничтожить и поглотить каплю, мировое существо, которое уничтожает все на своем пути. И если она сможет это сделать, то она откроет бездну, высвобождая запертые души из реликвий и оружия, что вернет демонов в этот мир. Что еще нужно ей для счастья? Верно? Только свой мир и свои существа. А, и еще раз схлестнуться с людьми и их магами, которые так слабее некуда. Ну и захват мира после этого в мгновение ока. Все маги, владеющие демоническими духами, умрут в одночасье. Мир, как и мировое правительство, станет для нее открытым. — Но тебе не убить его, Телестина, — говорил тихий голос из клинка, который она держала в руках. Твоё тело хоть и имеет силу синих, тем не менее, она скоро начнёт разрушаться, ты же понимаешь это? Телестина, а точнее Марго, внимательно посмотрела на клинок, который она вырвала из постамента, затем посмотрела на трещинки на коже её кистей и кивнула. Понимаю. Тебе нужно укрепление так как ты в человеческом теле, тебе и нужен сильный человек. Есть на примете кто-то с очень сильным организмом, Голос стал чуть громче. «Понимаешь, о чём я говорю?» Ответить не удалось. Двери первого зала отворились, рядом с Марго, в белой дымке, оказался Всеволод Владимирович, который оценивающим взглядом снизу вверх осмотрел свою сестру и злобно процедил. «Ты зачем чужое оружие трогаешь, а?» Его глаза сузились. «Марго...» тот как бы приехал наёмник из органов власти города, тебе бы вообще на глаза не показываться. Таких, как ты, он сразу раскусит». «Не раскусит», — недовольно протянула Марго. «А раскусит, значит, сразу убью». «Ты убьёшь!» — расхохотался он. «Ты даже со мной не справишься, что уже говорить про подготовленного военного мага». Марго молча проглотила обиду и решила ударить иначе. По самомнению своего братца. «С тобой-то, может, и не справлюсь, но кто бы говорил», — улыбнулась она. «Твой Бобров до сих пор ходит, и ничего, же живехонький, такой бодренький. Не постарел ли ты часом, а, Сева?» Улыбка на лице Всеволода Владимировича тут же пропала. Он задумался, недовольно цокнул и злобно пробормотал. — Все равно найду на него управу. Так и не узнал, как он держится за жизнь. Продолжал отопить его Маргарита, и тут до нее наконец дошло. Что ей говорил демон в клинке? Человек? Человек, который силён телом? Так Бобров как раз таким и является. Неудачник, который из калеки превратился в сильного мага, так еще и получил проклятое оружие. Хм. Так вот кого нужно поглотить. «Еще вечером и деньги этому аферисту отдать надо», — недовольно пробасил лекарь. «Адольф Брониславович знает толк в унижениях». «Деньги?» Марго быстро переключилась со своих размышлений на лекаря. «Зачем?» «Да чтобы молчал о моем студенте», — недовольно ответил Всеволод Владимирович. «Договорились мы с ним так». Так этот старый хрыч еще и на меня всю ответственность переложил, чтобы я унижался. Тварь! — Так давай я передам. Марго сделала максимальное безразличие на лице. — Уведомить его надо, что ты его ждешь, а сам своими делами занимайся. Я передам, да и тебе унижаться не придется. Она максимально мило улыбнулась и коснулась макушки лекаря. — Не тушуйся, братик, ты еще отомстишь ему? Последняя фраза стала решающей. Лекарь нервно сглотнул, приценился и обдумал, что сестра могла удумать, а затем просто плюнул на ситуацию. Передал конверт ей в руки и сказал. «Эдик, через час будет у меня в кабинете. Я...» — он задумался. «Хочу посетить свой подвал у стены Академии. Так что ему и скажешь, пускай Боброва найдет и приведет в кабинет». «Хорошо». Загадочно улыбнулась Марго, всовывая клинок на место. «Странное место», — хмыкнула она. «Здесь столько всего интересного». Адольф Брониславович стоял напротив Мефодия в коридоре около кафедры, где начался самый настоящий допрос каждого. Измеряя шагами расстояние от окна до скамьи, где сидел его подопечный, он думал. Думал о том, как провернуть дельца с монстрами лекаря. С одной стороны, он уже сделал все, чтобы лекаря сегодня не было там минут 10-20, а с другой стороны, ему нужна была боевая поддержка и человек, который предупредит, если резко что-то пойдет не так. Еще этот вояка из управления города не к месту. «Си... Сир!» — Мефодий еле слышно заговорил, привлекая к себе внимание. «Так, может, сейчас отправимся, пока тут идёт допрос?» «Мы это и так сделаем», — недовольно ответил академик. «Но для начала нужно, чтобы Боброва вызвала лякорь. Когда тот пойдёт к нему, мы должны будем уйти в его подвал, забрать оттуда животинку и переместить её в парк». «Место подготовлено», — на всякий случай уточнил Мефодий и тут же получил подтверждающий кивок. «А убийцы? Если они опять будут лес чистить?» — Не будут, — улыбнулся Адольф Брониславович. — И для этого мне пригодишься ты. Судя по выражению лица академика, предложение, от которого Мефодий не сможет отказаться, очень не понравится победе. Нас держали в душном помещении больше трёх часов. Пара отменили, все обеды отменили, и вояка допрашивал каждого студента в порядке живой очереди. Выпустил, к слову, он только четверых, и то они были детьми высокопоставленных чиновников и уже допрошенные. Остальные третьеклассники лениво наблюдали за сложившейся ситуацией, И не очень-то торопились куда-либо. Кто-то спал, кто-то рисовал ножом на парте. В целом они просто валяли дурака. Видимо, и голодными не были. Мне же тоже было наплевать, как быстро все это закончится и когда вояка уедет. Я только жрать хотел, и не более. А очередь медленно, но верно подходила ко мне. Когда меня вызвали, половина аудитории уже пустовала, студентов начали выпускать, Но только третий и второй класс. Нищим пришлось это явно не по душе, но никто ничего против не мог сказать. «Бобров!» — озвучил мою фамилию Карлик, который пришел не так давно. «Спускайся!» Я лениво оторвал голову от парта, зевнул и медленно поплелся вниз, собирая на себе такие же ленивые взгляды. Сел напротив небольшого стола, за которым сидел тот самый Артемий Кромк, И посмотрел на огромную кипу бумаг, которую тот заполнял. «Вы», — начал он, не поднимая взгляда на меня. «Бобров Константин Алексеевич, верно?» «Верно», — кивнул я. «Ранее не были отмечены как маг, провалялись в постели без ног. А, нет», — протянул, «ноги были, но не двигались, верно?» «Да», — улыбнулся я. «Можете у Всеволода Владимировича спросить, он все знает об этом?» «Запишу этот момент, обязательно спрошу», — ответил Артемий, не отнимаясь от бумаг. «Так, получили личное приглашение, показали хорошие результаты». Он резко поднял голову и посмотрел прямо мне в глаза. «У меня же сложилось такое чувство, словно он меня сканирует». Что в целом и произошло, судя по дальнейшим словам. «Неодержимый владелец проклятого оружия высшего ранка без сомнений в сердце». «Хороший из тебя боевой маг получится», — хмыкнул тот. «Уже знаешь, что может твой клинок?» «Нет», — честно ответил я. «А что?» «Ну, раз не знаешь, что на практике проверишь». Он опять вернулся к своим бумагам. «Студент, который проходил испытание перед тобой, каким был?» «Понятия не имею», — тут же ответил я. «Я мало с кем вообще поддерживаю какие-либо отношения в академии. Нищий род, сами понимаете». «Понимаю» согласился он. «Где вы его видели в последний раз?» «Как он выходил из второго зала?» — протянул я. «Все, больше и не видел». Этого оказалось достаточно. На мой вопрос, могу ли я выйти из кафедры, ответили утвердительно, и стоило мне только выйти, как я обратил внимание на блондинчика, которого уже видел раньше в компании лекаря, а затем обратил внимание на Мефодия, который тут же вскочил со скамьи и куда-то побежал. «Что?» что этот придурок опять удумал. «Эй, Бобров!» — звонкий голос блондина привлёк моё внимание. «Ну что там, прошёл опрос?» Я повернулся, посмотрел на этого немного манерного пацана и просто его проигнорировал. Повернулся к коридору и только было хотел сделать шаг, как тот остановил меня. «Ты куда, деньги?» «Деньги? Ах, да». «Ты мне денег принёс?» — улыбнулся я, поворачиваясь к студенту. спасибо. — Да ничего я не принёс, — недовольно буркнул он. — Всеволод Владимирович прислал меня, чтобы я тебя позвал. Парень как-то странно дёрнулся. Но я решил не придавать этому значения. Иди в первый испытательный зал, он там. — Не у себя в кабинете? — удивился я. — Почему именно там? — Откуда я знаю? — недовольно ответил блондин. — Сказал там, и всё. Может, осматривают ущерб помещению, может, собирают следы и улики по двум залам, ищут этого долбаного бочихина. У него и спросишь. Я пожал плечами и, не благодаря студента, пошел на улицу. Когда же вышел к испытательному помещению, обходя по дуге арену, где толпились другие студенты, я обратил внимание на то, что у залов никого не было. Оградительная лента, к слову, была, но никакой охраны и в помине. Неужели они все успели осмотреть? Пронеслось в моей голове. Если этот хрен что-то удумал, я его... мысли было много. Почему лекарь вообще решился вызвать меня сюда? С одной стороны, он мог сделать какую-то подлянку. С другой стороны, он действительно мог быть чем-то здесь занят. Может, землю нюхал, может, использовал свои навыки в других целях. В общем, я не думал, что он бы напал на меня. Учитывая, что в главном корпусе сидит сильный маг, который допрашивает студентов. Спокойно прошел под ленточкой, чуть приподняв ее над головой, открыл главную дверь и вступил в полумрак. Ничего опасного я не почувствовал, но, однако, ничего и никого и не увидел. Тут же обратил внимание на открытую дверь испытательного зала, откуда послышались голоса. «А, ну, получается, они там что-то исследуют». Моя догадка оказалась верна. Маргарита проходила мимо постаментов, общаясь то с одним, то с другим духом. Ей нужно было, чтобы зашедший студент, которого она не считала дураком, таким, как ее брат, поверил, что лекарь здесь и не он один. И ожидания тянулись в какую-то вечность. Цель, к которой она стремилась, уже вот-вот должна была реализоваться. Ей только нужно было сердце этого мальчика, а затем она спустится под землю, найдёт каплю и вернёт былое величие всем демонам. Реализует план, к которому готовили мир магов такое долгое время, лишая их стихийной магии и естественных сил. Когда голова студента показалась в дверном проёме, она широко улыбнулась. Когда она поняла, что тут замер, разглядывая всё вокруг, она громко крикнула. «Сева, тут к тебе студент пришёл!» Это сработало. Странно пробормотал я себе под нос, разглядывая пустое помещение, где подсвечивались клинки и прочее оружейная утварь. «И где лекарь?» В тот же миг раздался звонкий женский голос, который звал лекаря. Зазвучал он из глубины помещения, что мне и подсказало направление. «Сева, тут к тебе студент пришел!» «А, так и не там». Прошел первые десять метров и неожиданно понял, что здесь что-то не так. То ли мои инстинкты кричали об опасности, то ли мне сугубо не понравилась загадочность обстановки. В общем, я тут же коснулся бедра, на котором появился клинок. «Все, Влад Владимирович!» — крикнул я. «Это я, Бобров! Что там по...» Договорить да я не успел. Неожиданный звук появился за моей спиной, я резко повернулся, вытаскивая одним движением клинок и с удивлением уставился на закрытую дверь. «Сквозняк!» — зазвучал женский голос с правой стороны от меня. Повернул голову и ничего не увидел. В следующий миг чувство опасности усилилось. И дабы избежать неприятностей, я просто телепортировался к двери в чёрной вспышке. Ухватился за ручку и попытался открыть дверь. Только вот она ни хрена не открывалась. «Можешь не стараться», — заговорила женщина. Голос звучал отовсюду. «Тебе не выйти больше отсюда, живым, по крайней мере. И никто не придёт к тебе на помощь. Здание опечатано, гостей здесь уже не будет». «Кто ты?» — крикнул я в неизвестность. «И что тебе нужно?» «Ты!» Прозвучало где-то сбоку, и в следующий миг мои ребра сильно обожгло. В чёрной дымке я телепортировался на метров 15 вперёд, хватаясь за порезанный бок. Спустя секунду боль принялась нарастать в геометрической прогрессии, тем временем мой противник не показывался. Скажи мне, Бобров, как ты умудряешься выживать? Почему ты до сих пор стоишь на ногах, когда тебе трижды предсказали смерть? Я не стал ничего отвечать. Я явно понимал, что своими вопросами мой невидимый враг пытается меня отвлечь. Поэтому сосредоточился на ощущениях и попытался понять, с какой стороны придёт удар. И вовремя отреагировал, когда противник прыгнул на меня с потолка. Женщина в красном костюме, мужском, между делом, прыгнула на меня с пятиметрового потолка. Когда она обрушилась на то место, где я стоял, пол завибрировал, а её ноги немного вдавили каменную плиту. «Где-то я её уже видел, но где?» «И давно ты научился скачкам в пространстве», — улыбнулась она, выставляя перед собой руку. «А как у тебя с защитой?» «Если бы не собранность и не опыт, я бы моментально умер». Клинок в постаменте, который был по левую руку от меня, дёрнулся, вылетая из камня. Я успел выставить блок оружием, отражая его атаку. И когда клинки коснулись друг друга, по побрякушка, которой явно управляла эта женщина, просто упала на пол. Словно лишилась силы. ну «Умрёшь» подытожила она. «Жаль, что такой воин умрёт». Я даже слушать её не стал, просто пожелал, чтобы она сгорела. Только вот эффект, который я хотел получить, ограничился лишь подожжёнными волосами. Женщина словно и не реагировала на то, что у неё загорелись волосы, резко бросилась в мою сторону, но смогла достать лишь пустоту. Я мгновенно телепортировался, так и не понимая, какого чёрта ей вообще нужно. «А ну-ка, стой!» Она явно показывала своё раздражение. «Телепортироваться ей я могу!» Врала наглым образом. Двигалась, кстати, очень неестественно быстро, иногда даже размывая свой силуэт. Но вот телепортироваться явно не могла. Я решил сделать ход конём и просто выйти через стену на улицу. Только почему-то не получилось. Чёрная дымка, которая обволакивала меня, перенесла прямо в стену, точнее, лицом в неё. По инерции я начал заваливаться назад, и этого времени хватило, чтобы женщина попыталась вонзить в меня свои когти. Я извернулся, прокрутился по камню, уходя от ее атаки. И этого мига мне хватило, чтобы внимательно рассмотреть ее странное лицо. Страшное, какое было у Варвары эстонской графини, только глаза у нее были другими, разными. Один горел ярко-синим, а второй отдавал заметной краснотой. Одержимая сразу двумя демонами? Такое вообще возможно? Я рванул на нее еще раз, и, как мне показалось, острие моего клинка попало по руке убегающей одержимой, но той было наплевать. Ничего, к слову, не закапало, не было никакой крови. но ну, не могло же мне показаться, что я достал ее. Затем я высчитал некую закономерность. Мне требовалось половина секунды, чтобы телепортироваться. И одержимая явно понимала, что перемещение делается задержкой. Так что я начал нападать иначе. Не лоб в лоб или ей в спину, как я это делал, а на опережение. Но и тут были странности, она предугадывала каждый мой шаг, резко изгибалась или словно искажалась, пропуская мой удар над собой или мимо себя. Такого противника и врагу не пожелаешь. Она была слишком быстрой и резкой. Я прыгал из стороны в сторону уже минут пять, не меньше отражая клинки, которые по велению руки этой твари вырывались из постаментов и летели в меня. В целом, проблем отразить их не было, они не имели особой силы и просто слушались её. Обратно не поднимались. Только вот спустя некоторое время я начал уставать. Подобный затяжной бой выматывал меня. Сердце побаливало, что было не очень хорошим знаком. Клинок в моей руке тяжелел, А эта сука уходила из-под каждого моего выпада. Когда она в очередной раз просто проигнорировала меня и ушла за постамент, который я на свое удивление снес одним махом, произошло что-то странное. Клинок завибрировал, а затем место, которое было прорублено им, треснуло аж до пола. «Клинок четырех стихий», — голос нападавший опять был отовсюду. «В правильных руках грозное оружие». «Только ты не умеешь им пользоваться». «Что тебе нужно?» — наконец рыкнул я, когда появилась небольшая передышка. «Зачем пытаешься меня убить?» «Капля ждёт меня», — послышался смешок с потолка. «Она уже здесь, под землёй. Ждёт, когда я приду за ней в новой форме и приведу в этот мир наших собратьев красных демонов». Ориентируясь на звук, я подпрыгнул, желая в голове, чтобы воздух мне помог подняться к потолку. На удивление получилось. Я прыгнул очень высоко, только из-за того, что еще до конца не разобрался со своими силами, застал лишь пустоту. Затем увидел одержимую внизу широко улыбающуюся и сделал ход конем. Телепортировался с потолка прямо к ней, туда, к правой стене от двери, и пронзил ее. «Больно?» — немного издевательски уточнил я. «Бывает!» «Иллюзии не может быть больно». От голоса за моей спиной у меня мурашки поползли по телу. «Я всё время была здесь, понимаешь, мышонок? Мне просто нужно было направить тебя сюда. Обидно же, да? Когда твой противник всё время стоял здесь, а ты просто его не заметил». В подтверждение своим собственным словам улыбающееся, одержимое растворилась прямо передо мной. А затем я почувствовал острую боль. Что-то погрузилось в мою спину. Чёрт, я всё это время удивлялся, с какой скоростью движется мой враг, а это была иллюзия. Это же как поединок со Смитом. Твою мать, почему я сразу не заметил схожесть? Я лишь успел увидеть молниеносный удар. Рука одержимой прошила мое тело насквозь, а потом... В ее когтистой лапе появилось мое сердце, которое еще некоторое время слабо пульсировало. Это... конец?